Оглавление. Часть первая. Театральные тени моего детства. Портреты. Однокашник Чехова. Мои встречи с Немировичем Данченко. Актерские судьбы. И конечно, и безюшлевно. Запоздалая эпитафия. Фамильный герб рыжовых. Великая минута Яншина. Веселый свет. Ольга Леонардовна. Раневская на сцене и дома. Александр Сергеевич четвертый. Филя и Федя. Часть вторая. Посев и жатва. Трилогия о революции в театре «Современник». Мудрецы Островского в истории и на сцене. Завязка. Время и место действия. Что такое мудрецы? Причуды дядюшки. Генерал Крутицкий. Отступление к прототипу. Легковесный Городулин. Мудрец в юбке проданный ум, развязка, старый дом в Камергерском, спор о писемском драматурге, когда не взглядываешь на часы, критика режиссуры и режиссура критики, щелыковское эхо, есть ли у нас понятие «шу»? Душа живая. Часть третья. Искусство психологической драмы. Загадка живого трупа. Пьеса, которой возмутился Толстой. Толстовская и Чеховская в живом трупе. Правдивость сценической формы. Провал к загадкам Чеховской чайки Лица и маски Горячего сердца Загадка Островского. Предсмертные записки об Островском. Загадка Островского к статье. Читая Островского. Доходное место. Заметки при чтении корректур. Свои люди. Бедная невеста. Поэтический ум Островского. Тайна имени. Заметки об Островском. Александр Николаевич Островский. Конспект главы для учебника по русской литературе. Занавес, антракт, буфет. Записки театрала Ретрограда. Список публикаций Лакшина. Конец оглавления.